Трудно, но прокормиться на берегу было можно. Выход на сушу полурыб, полуамфибий, их теостегов, первых стегоцефалов, сопровождался множеством коренных перестроек в их организме, вникать в которые мы не будем, это слишком специфический вопрос. Чтобы в полную меру дышать на суше, нужны легкие, они были у кистеперых рыб. В застойных полных разлагающимися растениями и бедных кислородом озерах и болотах к и с т е п ё р ы всплывали на поверхность и глотали воздух, иначе бы задохнулись. В затхлой воде одних жабр недостаточно, чтобы насытить организм необходимым для жизни кислородом. Но вот какое дело-то получается. Как показали расчеты, дышать легкими на суше кистеперы рыбы не могли. положении покоя, когда животное лежит на земле, давление всей массы тела передается на брюхо и дно ротовой полости. В этом положении рыбы легочное дыхание невозможно. Засасывание воздуха в рот возможно лишь с трудом. Всасывание и даже нагнетание воздуха в легкие требовало больших усилий и могло осуществляться лишь при поднятии передней части тела с легкими на передних конечностях. В этом случае Прекращается давление на брюшную полость, и воздух может быть перегнан из ртовой о полости в легкие под действием подъязычной и межчерестной мускулатуры. Академик Шмальгаузен. Оконечности у кистеперых рыб, хотя и были сильными, однако, чтобы долго поддерживать на весу переднюю часть тела, не годились, ведь на берегу давление на плавники лапы в тысячу раз больше, чем в воде, когда к и с т е п ё р а я п о л з а л о по дну водоема. Выход только один – кожное дыхание. Усвоение кислорода всей поверхностью тела, а также слизистой выстилкой рта и глотки. Очевидно, оно и было основным. Рыбы выползали из воды хотя бы только наполовину. Газообмен потреблений кислорода и в ы д е л е н и е углекислоты шел через кожу. Но вот у ихтиостегов, Ближайших эволюционных потомков кистеперых рыб лапы уже были настоящие и настолько мощные, что могли долго поддерживать тело над землей. Ихтиостегов называют четвероногими рыбами. Они были обитателями сразу двух стихий – водной и воздушной. Впервые размножались и в основном кормились. Удивительно мозаичные существа ихтиостеги. В них и рыб его много, и лягушачьих. На вид они чешуйчатые рыбы с лапами, правда, без плавников и с о д н о л о п а с т н ы м хвостом. Одни исследователи считают и х т е о с т е г о в побочной бесплодной ветвью родословного древа амфибий. Другие же, наоборот, избрали этих четвероногих рыб в родоначальнике стегоцефалов, а следовательно, и всех земноводных. Стегоцефалы, панцерноголовые, были большущие, похожие на крокодилов, Один череп длиной больше метра и маленький, 10 сантиметров все т е л ь ц с Голову сверху и с боков покрывал сплошной панцирь из кожных костей. В нем лишь пять отверстий, впереди два носовых, за ними глазные, а на темени еще одно для третьего, париетального или теменного глаза. Он, очевидно, функционировал у дивонских панцирных рыб, а также у пермских амфибий и рептилий. Затем атрофировался и у современных млекопитающих человека превратился в шишковидную железу или эпифиз, назначение которой еще до конца не понял. Спина у стегоцефалов была голая, а живот защищала не очень прочная броня из чешуи, наверное, для того, чтобы, ползая по земле, они не ранили бы брюхо. Одни из стегоцефалов – лабиринтодонты, л а б и р и н т а з у б ы Эмаль их зубов была причудливо складчатой. Дали начало современным бесхвостым амфибиям. Другие л е п о с п а н д и л ы тонкопозвоночные, произвели на свет хвостатых и безногих земноводных. Стигоцефалы прожили на Земле немного, лет миллионов так 100 и в пермском периоде стали быстро вымирать. Почти все от каких-то причин погибли. Из палеозоя в мезозойх, А именно в Триас перешли лишь немногие лабиринтодонты. Вскоре и им пришел конец. Мезозой, или средневековье в истории жизни на Земле, следовал за палеозоем. Он длился в общей сложности